Глава 10. Разница в возрасте между партнерами. «Это глупости, будто женщине столько лет, насколько она выглядит. Женщине столько лет, сколько она говорит». Янина и Похорская. Есть предрассудок, связанный с возрастным мезальянсом. Впрочем, мне кажется, он уже отправляется на свалку истории нерешительно, но бесповоротно. Причин тому много. жде всего потому что современная медицина все увеличивает и увеличивает период молодости а гендерные трансформации меняют традиционные социальные роли партнеров кроме того мы все ближе подходим к тому времени когда люди в принципе будут подходить к браку союзу партнерству не с прицелом на всю жизнь как раньше а на ближайший период пока партнеры действительно друг к другу подходят в этой связи возрастной мезаьянс перестает восприниматься как нечто странное и нелогичное но пока подобные предрассудки еще существуют надо несколько слов сказать и об этом впрочем все слова ничтожены если за ними не стоит правды чего-то действительного в реальности в этой связи первое о чем мы должны поговорить это об особенностях женской сексуальности как таковой привлекательность женщины в значительной степени в ее чувственности которая от возраста не зависит а женская сексуальность в принципе на протяжении всей первой половины жизни лишь развивается год от года становится глубже полнее насыщеннее а потребность в сексуальных контактах не снижается а часто даже возрастает здесь мужская и женская сексуальность демонстрируют существенное несовпадение если мы берем средние величины разумеется если мужская сексуальная активность начиная с периода юношеской гиперсексуальности просуществовав в какое то время на определенном плато затем идет вниз то женская чувственность с возрастом напротив вверх проще говоря мужчины в основной своей массе более сексуальны в молодые годы а женщины становясь старше женская сексуальность как вино с хорошей выдержкой чем старше тем лучше богаче мужчины этим похвастаться не могут Поэтому так случается что зрелая женщина в интимных отношениях чаще более подходит молодому человеку нежели его сверстница это удивляет тех кто склонен думать прямолинейно основываясь только на своем видимо не слишком удачном опыте а также на частном не слишком блестящем мнении но это научный факт у женщины нет никаких оснований стесняться своей связи с более молодым мужчиной и кстати очень часто молодые мужчины с восторгом ухаживают за женщинами старше себя и вовсе не случайно им с ними и интересней и психологически комфортней и даже так сказать сексуальней не стоит этому удивляться поскольку искушная женщина и понимает мужскую психологию лучше и мужскую заботу ценит выше большинству же мужчин это очень важно не удивляйтесь мужчины хотят чтобы их желание приносить женщине радость и удовольствие было принято с радостью и удовольствием к сожалению молодые женщины возможно по неопытности частенько считают это мужское желание радовать свою девушку чем то должным само собой разумеющимся и принимают его с одолжением что конечно не самая лучшая тактика желание же это флюид не воспринял его от другого человека оно и улетучилось так или иначе если люди любят друг друга понимают друг друга и при этом идеально подходят друг другу сексуально что в этом плохого я знаю множество совершенно замечательных браков где мужчина младше женщины на десять лет а то и больше но ну и прекрасные пары должен я вам сказать женщине столько насколько она выглядит эта сентенция можно быть уверенным принадлежит мужчине я от себя добавлю уточню а выглядит она настолько насколько она себя чувствует мужчины не на морщины смотрят под глазами а в глаза горят не горят то как женщина себя ощущает молодой или старухой зависит от состояния ее чувственности множество раз мне приходилось слышать одно и то же когда женщины говорят вот я влюбляюсь тогда и преображаюсь сразу или вот когда я чувствую что пользуюсь успехом то тогда да, меня не узнать. То есть возраст – это не диагноз, это настроение. Ну да, бывают полосы неудач, но это не значит, что надо спешить на кладбище место выбирать. Есть смысл сделать над собой усилие и приободриться, а тут уже, глядишь, и влюбиться есть все шансы, и впечатление произвести тем более. Да, естественные законы сексуальности тоже никто не отменял. И да, естественно. Для большинства мужчин характерно заглядываться на женщин 24 лет. Это, можно сказать, средняя биологическая константа, идеальный возраст для зачатия и деторождения. Но этим фактом не исчерпывается мир мужских потребностей. Я не думаю, что женщина 55 лет останется равнодушной к молодой человеческой плоти, когда мимо нее продефилирует 30-летний, а то и 20-летний мускулистый загорелый юноша. но многие женщины сами все объясняют возрастом и таким образом они делают из него культ. когда мужчина задумывается о своем возрасте у него если конечно он не страдает депрессией возникает страстное желание жить полной грудью испытать что-то новое. когда же женщина задумывается о возрасте первая ее мысль все кончено и дальше набор железобетонных объяснений почему это и в самом деле так но это не так. Не так хотя бы потому, что бывает и иначе. А что будет в данном конкретном случае, не знает никто. Одна из героинь моей телепрограммы пришла с такой проблемой, которая звучала буквально следующим образом. «Доктор, все мужики — подлецы. Они уходят от меня к молодым». Ну, я не столь скор на решения и выводы, поэтому предложил проанализировать эти личные истории. Проанализировали, и я ее спрашиваю. вы по прежнему думаете что мужчины уходят от вас потому что их привлекают более молодые женщины или вы сами к выходу своих мужчин руку прикладываете для читателя я думаю дело понятное но ну, конечно уходят к молодым это же такое естественное объяснение что ж мне придется раскрыть оставшиеся карты три из трех мужей моей гости действительно уходили к молодым Только вот эти молодые, ради которых ее оставляли мужья, были всего на 2-3 года младше моей героини. Всего на 2-3 года. Разница, как вы понимаете, никакая. Но ей было легче сказать себе и мне, разумеется, они уходят к молодым, чем признаться себе в том, что эти псевдо-молодые женщины были просто внимательнее к чувствам и жизни ее мужей, чем она. Для мужчины понятия возраста не является системообразующим женщина или вызывает у него интерес и желания или нет если он хочет заняться с ней сексом то какая ему разница сколько ей лет 18 или 35 он уже хочет у а если не хочет то тогда тем более какое ему дело до ее возраста мужчина не рассматривает женщину ни на первом ни на втором свидании как потенциальную жену так что сексуальный барометр штука правдивая если работает есть контакт а возраст не важен вы можете себе представить мужчину который рассуждает следующим образом она старше меня на пять лет поэтому несмотря на то что она очень привлекательна несмотря на то что я только и думаю о том как бы уединиться с ней с интимной целью я не стану заниматься с ней сексом ни в коем случае даже не уговаривайте ну как-то не очень убедительно звучит согласитесь понятно что мы не говорим сейчас о такой разновидности сексуальных отклонений как например зацикленность некоторых мужчин на девственности такие бывают выискивают паут и соблазняют но в общей массе это единичный случай и они вообще в таких случаях не женщину ищут а девственную плеву получают что хотят и ретируются к чему нам о них говорить а для нормальных мужчин вопрос о возрасте женщины несет информативную функцию если женщине 30 значит она самостоятельно живет скорее всего отдельно от родителей вероятно хочет замуж имеет сексуальный опыт более ответственно и более мудра так что не надо вести себя с ней как с девочкой когда женщина начинает кокетничать и переживать в отношении своего возраста она просто ставит этим мужчину в дурацкое положение коридор то он представляет себе прекрасно например от двадти семь до тридцати двух или от тридцати пяти до сорока одного но он проявляет интерес значит этот разрыв не имеет для него значения не воспринимается как критический комичная но даже на психотерапевтическом приеме некоторых пациенток судорога пробирала когда я спрашивал их о возрасте но я для чего возрастом интересуюсь мне каждый год важен как иначе разобраться какие события и когда происходили как они были связаны друг с другом с теми или иными эмоциональными состояниями которые переживала женщина сколько вам лет спрашиваю я но при этом у меня в руках ручка и движется она по амбулаторной карте а сколько вы мне дадите какокятливо замечает она я в общем то человек приличный и сдержанный дурного лишний раз не скажу но ведь подумаю дорогая ж ты моя мы сюда лечиться или как я доктор врач психиатр при исполнении она пациентка пришла как хотелось бы у думать за помощью что ж может быть еще и в продуктовом магазине этот вопрос обсудить сколько ей даст продавец в мясном отделе нет ну я понимаю конечно хочется почувствовать себя женщиной но с другой стороны а хотела ведь наверное впечатление произвести ну что я могу сказать удалось так в карту и запишу эгоцентрично инфантильно в суждениях поверхностно был у меня правда и один мужчина который хотел разобраться надо ли ему жениться и на вопрос сколько ему лет попросил а можно я не буду говорить Ну, надо признать, всего один за долгие годы практики. Скрывать свой возраст – это самый дурацкий из обманов. Обманывая при этом, вы создаете повод для недоверия, напряжения, а это совсем того не стоит. Почему мужчина должен верить женщине, которая обманывает его даже в такой ерунде? Ну и, наконец, если мужчина видит, что женщина так переживает по поводу своего возраста в начале отношений, чего ему ждать в будущем? а же его просто заезд мозг выскреббит из черепной коробки ложечкой для мороженого нужна ему такая спутница